50. Штурм Стамбула Население Стамбула, с учетом сбежавшихся под защиту крепостных стен жителей предместий, составило около 160 тысяч человек. Древние стены, поставленные еще византийскими императорами, были высокими и довольно крепкими. С напольной стороны город окружали стены, построенные в V веке императором Феодосием. За всю историю противнику удалось их взять лишь два раза. В 1204 году стены преодолели крестоносцы, но им помогли изменники внутри городских стен. А в 1453-м стену взяли турки. С тех пор взять город не удалось никому. Да и попыток таких не было. Стены Феодосия были уникальным сооружением средневековой фортификации. Длина стен составляла почти 6 километров.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 Вдоль берега Босфора и залива Золотой Рог стены города были послабее, но штурмовать их там можно было только с воды. К удовлетворению осаждающих за прошедшие пять веков стены изрядно обветшали. Землетрясения местами нарушили их монолитность. Ров стоял без воды. Кое-где стены его осыпались. Первая стена тоже местами разваливалась. Отсутствие реальных угроз не принуждало султанов выделять деньги на ремонт стен. Сразу после появления русской конницы под стенами города великий визирь Фуат-Паша развил бурную деятельность. В городе из реальных вооруженных сил осталось только 900 воинов из личной стражи султана, бастанджи и 1100 человек из состава разгромленной под бургасом султанской гвардии, сумевших отступить в Стамбул. Визирь призвал в городское ополчение всех боеспособных мужчин из числа горожан, избежавшихся в город жителей окрестных сел. Таковых нашлось 26 тысяч. Правда, это были в основном рабы, слуги, лавочники и ремесленники. Оружием они не владели. Паша разделил ополченцев на полки, сотни и десятки. Командиров им назначили из бастанжи и гвардейцев. Им раздали старинные вооружения из городских арсеналов. Ятаганы, копья, алебарды, фузеи и мушкеты. Огнестрельное оружие доверили только отставным военным. Остальным придется отбиваться на стенах холодным оружием. Кадровых артиллеристов «Сироткулы» в Стамбуле не имелось вовсе, поскольку никто ранее и подумать не мог о нападении врага на город. Но среди горожан нашлось полторы сотни вышедших в отставку по возрасту или по инвалидности артиллеристов. На главную стену вытащили 600 древних старинных бронзовых и чугунных пушек. Командирами батареи назначили отставников. В орудийные расчеты определили ополченцев из числа ремесленников. Ядер в арсеналах нашлось совсем мало. Пороха тоже имелось немного, всего по 5-6 зарядов на орудие Паша приказал собирать гальку на берегу пролива и дробить в кузницах гранитную брусчатку, вынутую из мостовых. 3600 пушечных выстрелов каменной картечью по 20 тысячам атакующих русских По мысли Фуат Паши, станут хорошим аргументом обороняющихся. Учитывая соотношение численности обороняющихся и осаждающих, великий визирь рассчитывал отбить первый штурм и продержаться до тех пор, пока русские не приведут городу значительное подкрепление. А там, глядишь, и англичане с французами подтянутся, как 12 лет назад. Однако Паша, как весьма опытный государственный деятель, предпочел бы заключить перемирие. Михаил был уверен, что султан из османского чванства отклонит ультиматум русского императора, но хотел подстраховаться. Михаилу нужен был штурм города и султанского дворца, чтобы вынудить европейских монархов действовать силовыми, а не дипломатическими методами. Направляя полк Скобелева сопровождать посольство в Эдирне, он вызвал к себе полкового жандармского офицера-поручика Ряжского. Михаил поручил жандарму подобрать пару солдат, владеющих турецким языком, и через них ненавязчиво внушить посольским работникам мысль, что русские войска имеют мало патронов к винтовкам и мало пороха для пушек, поскольку истратили запасы при форсировании Дуная, при прорыве через перевалы и в битве при Едирне. И остальным драгунам внушить мысль, что если посольские будут у них допытываться о состоянии снабжения боеприпасами, им следует всячески прибедняться и жаловаться на нерасторопность интендантов. Встретив посла перед воротами Стамбула, Михаил на час задержал Махмуда Али-Пашу для беседы. В разговоре нарочито пугал посла многочисленностью русского войска и мощностью русских пушек. Под конец беседы заявил, что дает султану Абдул-Азизу сутки на размышления. Если султан не согласится на условия русского императора, то по истечению суток русские начнут штурм. Тем самым Михаил намеревался создать у посла впечатление, что он блефует, преувеличивая свои возможности. Обсуждение послания императора в Давине было бурным. Великий визирь настаивал на принятии ультиматума русских. Его поддержали некоторые особо осторожные члены дивана. Однако, когда посол Махмуд Али-Паша огласил свои сведения о недостатке боеприпасов у русских, большинство членов дивана воспылало боевым духом и потребовали отклонить ультиматум. Министр по иностранным делам Ибрагим Паша добавил масло в огонь, сообщив, что, по его мнению, основанную на беседах с послами великих держав, мощная помощь от англичан и французов придет вскоре, и тогда русские побегут назад к перевалам. Министр двора Рафшан Абу Паша заявил,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 «Аллах Акбар!» Михаил лично подготовил план штурма. Войска были разбиты на 30 штурмовых отрядов, каждый в составе двух пехотных рот. Каждый отряд будет действовать при поддержке одной полковой пушки, одного пулемета, одного миномета и двух ракетных станков. Три дивизиона по 8 орудий, входящие в гаубичную бригаду, Михаил расположил на трех главных дорогах, выходящих в город в версте от стен. Их задачей было назначено разрушение воротных башен и прилегающих к ним участков стен. Об отсутствии у турков новых пушек было известно. Рядом с гаубичными дивизионами поставили по два дивизиона полковых пушек по 16 штук. Полковым артиллеристам командующий поставил задачу перед штурмом снести со стен все заборолы и уничтожить все стоящие на стенах пушки на версту в обе стороны от штурмуемых ворот. а также всадить по снаряду в каждую бойницу башен. В проделанной артиллерии три пролома войдут один за другим по 10 штурмовых отрядов. Затем отряды веером разойдутся по улицам города. Каждому отряду был намечен конкретный маршрут движения на плане города. В каждый отряд были подобраны проводники из жителей пригородов. В первом эшелоне каждого отряда будет наступать одна из двух родов, Приданная отряду пушка предназначалась для уничтожения стрелков в засевших домах. Ракетные станки для подавления шарапнельными снарядами стрелков на верхних этажах и на крышах домов. Минометы для уничтожения противника за стенами и баррикадами. А пулеметчики должны будут отразить массированные контратаки пехоты, если таковые случатся. Вторая рота, продвигаясь вслед за первой, будет досматривать дома и уничтожать оказывающих сопротивление турок, брать в плен бросивших оружие, а также забирать все оружие, обнаруженное в домах. В первом эшелоне отряда роты будут идти попеременно. Если же приданными средствами подавить сопротивление противника не удастся, подходить вдоль стен и забрасывать очаги сопротивления гранатами. Если же и в этом случае захватить башню или дом не удается...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 За прошедшие дни саперы взорвали все домасада, стоящие между артиллерийскими позициями и стенами города, так что расчеты имели возможность стрелять прямой наводкой. Пушки стояли открыто, поскольку старинное орудие турок до них добить не могли. За босфором на возвышенностях тоже стояли гаубицы и полковые пушки. При необходимости они могли подключиться к обстрелу объектов, расположенных ближе к проливу. Над ними тоже висели аэростаты корректировщиков. В частности, оттуда просматривался и Султанский дворец. Поскольку до 11 часов никакой реакции турок на ультиматум не последовало, Михаил приказал «Открыть огонь». Телеграфисты быстро отстучали ключом. С фронтового командного пункта взлетела красная ракета. И грянул залп. 24 пятидюймовки и 72 трехдюймовки залпом ударили по стенам. Хотя шар, командующего фронтом, висел на высоте 250 метров в 500 шагах за артиллерийской позицией, грохот залпа больно ударил по ушам. Корзина ощутимо закачалась. Снаряды можно было не экономить. За прошедшие дни флот выгрузил в порту Галаты, невдалеке от Стамбула, 2000 тонн боеприпасов, которые уже были доставлены на позиции артиллерии. Звук выстрела в бездымным порохом был звонким и хлестким. Бэнк! В отличие от привычного турецким артиллеристам протяжного грохота черного пороха «Бум!». Попадание снаряда в гаубиц в стену, сложенную из блоков известняка, произвело эффект ошеломившей наблюдателей. Стальные 20-килограммовые фугасные снаряды, выпущенные с большой скоростью под основание первой стены, проникали глубоко в стену и в грунт под ней, а взрыв в трех килограммов тротила, которым они были начинены, превращал в щебень несколько кубометров кладки. Так что залп дивизиона «Гаубиц» сразу вырвал из первой стены два куска метров по 10 длиной по обе стороны от турками моста через ров. Обломки стены и грунт рухнули в ров. Через две минуты артиллеристы сделали следующий залп прямо в грунт под обрез края рва.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 Затем огонь перенесли на вторую стену. Два десятка метров стены тоже рухнули после первого же попадания снарядов. Следующий залп обвалил часть грунта от подножья второй стены. Осыпь из обломков стены и грунта сформировала более-менее пологий подъем на высокий уровень грунта за второй стеной. Затем артиллеристы перенесли огонь на соседние участки стен. С третьей стеной артиллеристам пришлось повозиться. Чтобы превратить десятиметровый участок стены в груду щебня, им пришлось сделать 8 залпов. Через два часа вместо стен на полсотни метров в обе стороны от воротных башен образовались проломы с вполне подходимым для пехоты углом наклона осыпей из обломков стен и грунта. Затем настала очередь воротных башен. Для их полного уничтожения потребовалось 5-7 дивизионных залпов. больше всего сопротивлялась обстрелу массивная башня Золотых ворот, в свое время послужившая образцом для Золотых ворот Киева и Владимира. Чтобы разбить ее, потребовалось 10 залпов. Тем временем расчеты трехдюймовок выравнивали вверх третьей стены. Одно попадание снаряда выносило кусок заборола метра три длиной и сносило стоявшую за ним пушку. К тому времени, когда гаубицы уничтожили ворота, Стены и башни крепости были очищены от заборолов и артиллерии на версту от проломов. Сложенные из блоков мягкого известняка стены не представляли никакой проблемы для новейших русских пушек. Они разбивали даже гранитные стены кавказских крепостей. Уничтожив заборолы, полковая артиллерия перешла на шрапнель, разрывавшуюся в воздухе за стенами, очищая прилегающие к стенам участки от живой силы противника. Саперные роты пошли к рву и без помех принялись засыпать его фашинами и мешками с грунтом. К трем часам дня рвы перед проломами были полностью засыпаны. В проломы поочередно начали входить штурмовые отряды. Саперы выложили досками подъемы и помогли артиллеристам перетащить через проломы полковые пушки. Через город отряды продвигались медленно, методично подавляя массированным ружейным и артиллерийским огнем все очаги сопротивления. Деморализованный противник попыток контратаковать не предпринимал. Ополченцы массами сдавались в плен. К восьми часам вечера весь город был взят. Штурмовые отряды по всему периметру плотно окружили дворец султана. Командующий штурмом генерал Радецкий приказал прекратить огонь и направил к воротам дворца парламентера под белым флагом с барабанщиком и гарнистом. Назначенный парламентером подполковник Скобелев передал вышедшему из ворот офицеру Бастанжи письменные предложения командующего русскими войсками великого князя Михаила Николаевича. В случае добровольной сдачи на милость победителя султану, визирьям дивана, всем придворным чинам и воинам, оказавшимся во дворце, гарантировалось сохранение жизни и личного имущества. Однако все они становились пленниками.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 «Войскам будет дан приказ о наступлении в Грецию, в Сирию и в Анатолию», на размышление давался один час. В тронном зале Тапкапы закипели страсти. Часть визирий заявляли, что неуместно правом принимать от неверного такие унизительные условия. «Лучшая почетная смерть в бою с последующим попадением в райские сады, Гурием. Фуат Паша и другие здравомыслящие члены дивана предлагали подписать договор с тем, чтобы, получив свободу и помощь от западных держав, снова начать войну. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений, Михаил приказал заложить в двух местах под стены Тапкапы мощные заряды и взорвать их. Когда истекли 40 минут из отпущенного османом часа, заряды взорвали. Взрывы динамита были такими мощными, что обломки стен долетели до тронного зала. Один обломок пробил окно и влетел прямо в тронный зал. К счастью, никого из присутствовавших он не задел. Однако осколками стекол осыпало многих. После этого дебаты сразу прекратились. Визири единодушно попросили султана принять предложение русских. Абдул-Азиз тут же подписал письменное соглашение на предложение Михаила и направил с ним Махмуд-Али-Пашу к русским. Через полчаса русские солдаты вошли в Топкану и начали занимать все помещение дворца. Выполняя строгий приказ Михаила, никакого насилия над сдавшимися в плен воинами и мирными жителей русские солдаты чинить не должны. Да и особых причин для этого не было, поскольку потери были минимальными 18 убитых и 29 серьезно раненых. Обычного при штурмах озлобления солдат не возникло, Получив сводные данные о потерях войск от командира корпуса Родецкого, командующий Балканским флотом даже несколько удивился. Корпус за 10 часов взял штурмом сильную по теперешним меркам крепость, обороняемую 30-тысячным гарнизоном при 600 орудиях и почти без потерь. «Все же 40-летняя разница в техническом оснащении войск дает русским подавляющее неоспоримое превосходство», — подумал Михаил.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 И не над турками, а над англичанами и французами. Во дворце в плен было взято 3400 человек, в том числе сам султан и 28 визирей дивана. Турецких солдат и офицеров из дворца вывели, оставив там только двор и гарем султана со слугами. Все здания дворца и переходы между ними плотно окружили караулами. Взятых в плен ополченцев отпустили по домам. Михаил в окружении чинов своего штаба прошествовал в тронный зал. Обменявшись султаном положенными по этикету приветствиями, сразу же предложил Абдул-Азизу подписать составленный в четырех экземплярах договор. Два экземпляра были на русском языке, и два на турецком. В качестве санкций за отклонение ультиматума в договор было внесено предоставление независимости Греции, Все занятые русскими войсками земли в соответствии с договором отходили к Российской империи. Румыния, Болгария, Македония, Сербия, Черногория, Румелия, Нагорная Армения, равнинные турецкие земли на восточном берегу проливов от Орегли до Измира, а также черноморские порты Орегли, Трабзон и Гирисун. После визирования договора всеми визирями и подписания его султаном Михаил откланялся, заявив, что султану следует отдохнуть после трудного дня. Однако, уходя, Михаил заметил, что свободу султан и его двор получат только после утверждения договора императором российским Александром. Текст договора он пообещал отправить императору телеграфом, так что много времени утверждений не займет. Через два дня утверждение договора было получено. Султана с придворными переправили через Босфор и сопроводили до города Балу в Анатолии. Михаил пригласил к себе всех иностранных послов и передал им копии договора, а также предоставил послам право пользоваться его телеграфной линией на Петербург для передачи кратких сообщений своим правительством. Подобные письменные сообщения в опечатанных пакетах пообещал доставить в Афины для дальнейшей пересылки по почте. Само собой, офицеры Гасрас периллюстрировали пакеты и сняли копии со всех сообщений.